Глава сорок третья. Макар Сохин. А сейчас он станет на листок. Смотри. Булгага. Я с веселой улыбкой смотрел видео не очень хорошего качества. Зато какое содержание. Все же, когда родился звездой, как Сема, ты светишь ярко, регулярно и без осечек. Андрюха рядом давился от смеха. Мне казалось, что его сейчас истерика трепанет. Давненько мы так не развлекались. Все же одно дело — огребать за Сему из раза в раз, а другое — видео, где ему пятки откатывают. Вот даже говорить ему ничего не хотел. Идиоты. Ладно он, но Ахундов куда смотрел? Это вообще как так-то? Слов нет. Одни мысли и те нецензурные. «Нет, я больше не могу ржать! За что они со мной так?» Даже Василёк откис. А то после истории с девушкой Семёна, точнее, с разводом баяниста на эмоции, он совсем хмурной ходил. Что там совесть закопошилась, маловероятно. Но... Новый взрыв смеха, когда в кабинет зашёл начальник кафедры криминалистики. С пятикурсников потом три шкуры содрали. Известно достоверно. На свинарнике пять нарядов дали каждому, вне очереди, хотя туда только младшие курсы посылают. Эти коровины Симачев оказались КВНщиками и ребятами, известными своим чувством юмора в узких кругах. Они-то и растиражировали видео по институту. Смотрели все — и преподаватели, и курсанты, и слушатели. Как говорится, если кто и не знал Семёна после падения из ковша, то теперь в курсе были решительно все. Впрочем, начальство шерстило телефоны и удаляло сей шедевр курсантского кинематографа. Хотя не так активно, как могло. Эта история точно пополнит золотые фонды юридического института МВД. А руководство должно нашей группе или вообще курсу дополнительную порцию молока выдавать за вредность, так как мы с этим человеком учимся. Нет, у нас парни залетали по-разному. Да что уж, я тоже не святой, но... Как-то все проходило более спокойно, что ли. У баяниста талант. Подошел и подружески потрепал по плечу хмурного и подозрительно молчаливого Ахундова. Прекращай печалиться, Рустем. Со всеми бывает. Тем более, считай, это просто проклятие семён Семеновича. И ничего не проклятие. Были бы вы на моем месте. Сема надулся, как индюк. Меня поражало иногда, как в таком маленьком и тщедушном пареньке умещается столько самомнения. Я даже завидовал. Меня-то регулярно жизнь осаживала. а этому хоть бы хны. Ну, просто загадка века. Как можно продолжать себя считать звездой, а всех остальными идиотами при таких исходных? И вроде Сёма неплохой парень, учится нормально, вон на баяне правда играет отменно. Но это его корона, все притолоки посшибала. «Вообще-то, Семёныч, на твоём месте были примерно все». Угадай, кому ещё ноги откатали. Андрюха не унимался. На друга так весна, что ли, действует? Хотя, откровенно говоря, солнышко за окном прибавляло нам настроение. Согласен. Да и воздержание пора заканчивать. Машка Машкой, а передёргивать в туалете надоело. Я взрослый мужик и хотел полноценно уже спустить пар. Поэтому мы с Андрюхой решили, что на неделе, при удобном случае, а мы уже понимали, что такой будет, сходим в самоволку. Не так бездумно, как с других групп. Так реально недалеко до Михалыча и проверок служебных. Всё же места ещё есть относительно беспалевные в заборе. Старые дырки, где профнастил расходился на стыках, особо умные гуталином измазали. Зимой на снег было зашибись прыгать. Но теперь всё изменилось, и начальство перестало так откровенно это дело мониторить. Тем более после показательной порки дебила, что ноги сломал недавно. «Да пошли вы!» Сёма осёкся, поймав мой взгляд. Не любил вот так ставить его на место, и они нянька ему, но выходила уже на автомате. Мне вообще Симон как-то сказал... что я уже влился в роль старшины, и он очень доволен выбором. Как бы... Хотя ладно, что душой кривить. Не так уж это и сложно. Хотя иногда меня бомбило. Вошла Маша. Сейчас, спустя несколько месяцев, смотрел на неё иначе. Как на недостижимый идеал. Да после выступления того всё понятно стало. Хороша Маша, да не наша. Даже если она сама ещё этого не понимала. Но мы-то с Андрюхой мужики, мы всё видим и понимаем. Поэтому вопрос только в том, ссыканёт ли Литвин с ней замутить или нет. по ходу парень, судя по его репутации, отношений не ищет. А наша Машка не для интрижек. На таких женятся и всё такое. «Макар, пошли отойдём!» «Пошли!» Вышли с Андрюхой из класса, спустились по лестнице на весенний воздух. И хоть снег не сошёл ещё, всё равно пахло особенно. Я набрал полное лёгкие воздуха. Как же домой хочется. Эх, я задолбался вспоминать наши каникулы. Но восторг же! Какой кайф был! А девки у вас какие! Усмехнулся. Это да. Погуляли мы в моём родном городе знатно с Андрюхой. Так сказать, прошлись по всем местам боевой славы. И места были? Ух! Да ладно, в этом городе тоже все девчонок хвалят. Говорят, весьма благосклонные дамы. Благосклонная Ритка из третьей группы. Но я что-то не уверен. Заржали. Да, на курсе уже образовалась своя бабская гвардия. По этому вопросу и свои безотказные дамочки но мы пока этим не пользовались, чем судя по всему сильно огорчали девушек. Да нет не хочу я всего этого, чтобы потом по курсу разносили сплетни. Я поморщился К концу года стало понятно, что многие пошли по пути наименьшего сопротивления завели себе девушек курсанток, Кто-то даже умудрился со старших курсов. Девки наши тоже не отставали. Но я вообще не понимал, как так можно. Ну вот встречается командир третьей группы с девчонкой из своей же группы. Это ж виселица. Видеть друг друга едва ли не 24 на 7. На втором факультете так народ расстаться успел. Встречаются пару месяцев. А потом он всем в курилке рассказывал, какое она бревно в постели. Мерзость. А ещё четыре с лишним года учиться. Второй факультет вообще какой-то странный. Там уже несколько человек отчислили. То за пьянку, то за нарушение дисциплины. В общем, не очень. Но у них и бал проходной был ниже при поступлении. Ну, наше предложение в силе? Пойдём на неделе У меня уже яйца трещат, Макар. Сил нет терпеть. Даже на Ритку уже заглядываться стал. Снова усмехнулся. Не хотелось лезть на рожон, но как-то так достало все вокруг. Я реально задолбался. Поэтому просто ответил. Ну, раз даже на Ритку, то пойдем.